Ребёнок замер на скале, пристально глядя им вслед. Он даже не крикнул, никого не позвал на помощь. Всё, что произошло, было неожиданностью для него, но он не проронил ни звука. На корабле тоже царило молчание. Ни единого вопля не вырвалось у ребёнка вслед этим людям. Ни одного слова не сказали эти люди ему на прощание. Обе стороны молча мирились с тем, что расстояние между ними возрастало с каждой минутой. Это напоминало расставание теней на берегу подземной реки Стикса. Ребёнок, словно пригвождённый к скале, которую уже начал омывать прилив, смотрел на удаляющееся судно. Можно было подумать, что он понимает. Что именно? Что понимал он? Непостижимое. Мгновение спустя Урка достигла пролива, служившего выходом из бухты и вошла в него. На светлом фоне неба над дораздавшимися скалистыми массивами, между которыми, как между двумя стенами, извивался пролив, ещё виднелась верхушка мачты. Некоторое время она скользила над скалами, затем точно врезавшись в них, совершенно пропала из виду. Всё было кончено. Урка вышла в море. Ребёнок следил за её исчезновением. Он был удивлён, он что-то обдумывал. К чувству недоумения, которое он испытывал, присоединялось к какой-то мрачной сознании действительности. Казалось, это существо, лишь недавно вступившее в жизнь, уже обладает каким-то опытом. Быть может, в нем уже пробуждался судья? Иногда под влиянием слишком ранних испытаний в тайниках детской души возникает нечто вроде весов, грозных весов, на которых эта беспомощная детская душа взвешивает деяния Бога. Не сознавая за собой никакой вины, он безропотно принял свершившееся. Ни малейшей жалобы, безупречный не упрекает. Неожиданное изгнание, которому его подвергли, не вызвало у него ни одного движения. Внутри он словно окаменел, но ребёнок не склонился под неожиданным ударом судьбы, как будто желавший положить конец его существованию на самой заре его жизни. Он мужественно вынес этот удар. Всякому, кто увидел бы его изумление, в котором не было ничего общего с отчаянием, стало бы ясно, что среди этих бросивших его людей никто не любил его и никто не был им любим. Погружённый в раздумье, он забыл про стужу. Вдруг волной ему залило ноги, нарастал прилив, холодное дыхание коснулось его волос, поднимался северный ветер. Он вздрогнул. Дрожь охватила его с ног до головы. Он очнулся. Он посмотрел вокруг. Он был один. До этого дня для него во всём мире не существовало других людей, кроме тех, которые в эту минуту находились на уорке. Эти люди только что скрылись. Добавим, что как это ни странно, единственные люди, которых он знал, были ему неизвестны. Он не мог бы сказать, кто они такие. И его детство протекло среди них, но он не сознавал себя принадлежащим к их среде. Он жил бок о бок с ними только и всего. Теперь они покинули его. У него не было ни денег, ни обуви. Лохмотья едва прикрывали его тело, в кармане не было ни куска хлеба. Стояла зима, был вечер. Чтобы добраться до человеческого жилья, надо было пройти несколько лие. Ребёнок не знал, где он. Он ничего не знал, кроме того, что люди, пришедшие с ним на берег моря, уехали без него. Он почувствовал себя выброшенным из жизни. Он почувствовал, что теряет мужество. Ему было 10 лет. Ребёнок был в пустыне, между бездной, откуда поднималась ночь, и бездной, откуда доносился рокот волн. Он поднял худые ручонки, потянулся и вздохнул. Затем резким движением, как человек, сделавший окончательный выбор, он вдруг стряхнул с себя оцепенение и с проворством белки или быть может клоуна, повернулся спиной к бухте и смело стал карабкаться вверх по скале. Он стал взбираться по тропинке, потом сошёл с неё, но снова на неё вернулся полной решимости. Он торопился теперь уйти отсюда. Можно было подумать, что у него есть определённые намерения. Между тем он сам не знал, куда идёт. Он спешил без цели. Это было какое-то бегство от судьбы. Человеку свойственно подниматься, животному карабкаться. Он и поднимался, и карабкался. Портлендские скалы со своими отвесными склонами обращены к югу, и на тропинках почти совсем не было снега. Однако сильный мороз превратил и этот снег в ледяную пыль. Идти было очень скользко, но ребёнок продолжал идти. Надетый на нём куртка взрослого человека была ему слишком широка и стесняла движения. Он часто натыкался на обледенелые бугры или попадал в расщелины утёса и падал. Иногда он несколько мгновений висел над пропастью, уцепившись за сухую ветку или за выступ скалы. Один раз он ступил на жилу крапчатого мрамора, который внезапно сыпался под ним, увлекая его за собой. Такие обвалы довольно опасны. Несколько секунд ребёнок скользил вниз, как черепица по крыше. Он скатился до самого края пропасти и спасся только тем, что вовремя ухватился за костик сухой травы. Он не вскрикнул при виде бездны, как не вскрикнул, увидев, что люди бросили его. Он собрался с силами и снова молча стал карабкаться вверх. Склон был очень высок. Ребёнку ещё не раз пришлось преодолевать такие препятствия. В темноте пропасть казалась бездонной, отвестной скалей не было конца, она как будто всё отступала, исчезая где-то вверху. По мере того, как он поднимался, утёс, казалось, вырастал. Продолжай карабкаться, ребёнок, вглядывался в чёрный карниз, точно преграда, стоявшая между ним и небом. Наконец он достиг вершины. Он прыгнул на площадку. Можно было бы сказать, он ступил на землю. ибо он выбрался из бездны. Едва он очутился наверху, как его охватила дрожь. Точно острое жало ночи почувствовал он на своем лице ледяное дыхание зимы. Дул резкий северо-западный ветер. Ребенок плотнее запахнул на груди парусиновую матросскую куртку. Это была хорошая плотная одежда. Моряки называют ее непромокайкой, потому что такая куртка не боится дождей. Добравшись до верхней площадки, ребёнок остановился. Он твёрдо стал босыми ногами на мёрзлую почву и оглянулся вокруг. Позади него море, впереди земля, над головой небо, но небо было беззвёздно. Густой туман скрывал от глаз небесный свод. С вершины утёса он увидел перед собой землю и стал всматриваться вдаль. Перед ним расстилалось бескрайнее, плоское и обледенелое, покрытое снегом пласкогорье. Кое-где вздрагивали на ветру кустики вереска. Ни следа дороги, ничего. Не было даже хижины пастуха. В нескольких местах кружились беловатая исперали снежной пыли вихри, му носившиеся ввысь. Волнообразная гряда холмов, пропадая в тумане, сливалась с горизонтом. Огромная голая равнина исчезла в белесой мгле. Глубокое безмолвие. Все вокруг казалось беспредельным и молчало, как могила. Ребенок обернулся к морю. Море, как и земля, было сплошь белое. Земля от снега, море от пены. Трудно представить себе что-либо более печальное, чем от светы, порожденные этой двойной белизной. Иногда световые эффекты ночного пейзажа отличаются замечательной определённостью. Море казалось стальным, утёсы изваянными из чёрного дерева. С высоты, где находился ребёнок, Портлендский залив, тускло мерцавший среди полукружей утёсов, имел почти тот же вид, что и на географической карте. Было нечто фантастическое в этой ночной картине. Это напоминало серп луны, кажущейся иногда темнее, чем охватываемый и ма круглый глачок неба. На всём берегу от одного мыса до другого не было ни одного огонька, указывающего на близость горящего очага, ни одного освещённого окна, ни одного человеческого жилища. Густая тьма и на земле и на небе, ни одного светильника внизу, ни одной звезды наверху. Кои где широкая гладь залива внезапно вздымалась волнами. Ветер возмущал и морщил эту водную пелену. В заливе была ещё видна уходившая на всех парусах курка. Теперь это был чёрный треугольник, скользящий по бледно свинцовой поверхности. Вдали в зловещем полумраке беспредельности волновалось водное пространство. Матутина быстро убегала Она уменьшалась с каждой минутой. Нет ничего быстрее исчезновения судна в морской дали. Вскоре на носу урки зажёгся фонарь. Враемно загучавшаяся вокруг неё темнота побудила кормчего светить волны. Эта блестящая точка, мерцание, которое заметно было издалека, сообщало что-то зловещее высокому и длинному силуэту судна. Оно было похоже на блуждающее по морю привидение в саване со звездой в руке. В воздухе чувствовалось приближение бури. Ребёнок не отдавал в себе в этом отчёта, но будь на его месте моряк, он содрогнулся бы. Это была минута того тревожного предчувствия, когда кажется, будто стихии станут сейчас живыми существами, и на наших глазах произойдёт таинственное превращение ветра в ураган. Море разольётся в океан, слепые силы природы преобразятся в волю, и то, что мы принимаем за вещь, окажется наделённым душою. Кажется, что всё это предстоит увидеть воочию. Вот чем объясняется наш ужас. Душа человека страшится встречи с душой вселенной. Ещё минута, и всё будет объято хаосом. Ветер, разгоняя туман, и, нагромождая на заднем плане тучи, устанавливал декорации ужасной драмы действующими лицами которой являются морские волны и зима, которая называется снежной бурей. Глава четвертая. Вопросы. Что же это была за шайка? которая, бросив ребенка, спасалась бегством. Быть может, то были компрочекосы? Выше мы обстоятельно изложили, какие меры принимались Вильгельмом III с одобрения парламента против преступников обоего пола, именуемых компрочекосами, компропекиньосами и чейлосами. Некоторые законодательные акты вызывают настоящую панику. Закон, направленный против компрочекосов, Обратил в повальное бегство не только их самих, но и всякого рода бродяг. Они наперебой спешили скрытьцы и покинуть берега Англии. Большинство кампрачекосов вернулись в Испанию. Среди них, как мы уже упоминали, было много басков. Закон, взявший на себя защиту детей, имел на первых порах довольно странные последствия. Сразу же возросло число брошенных детей. Немедленно после обнародования этого уголовного статута появилось много найдёнышей, то есть подкинутых детей. Дело объяснялось крайне просто. Всякая бродячая шайка, в которой был ребёнок, навлекала на себя подозрения. Уже сам факт наличия ребёнка в её среде становился уликой против неё. Это по всей вероятности компрочекосы. Такова была первая мысль, приходившая в голову шерифу Приво Констеблю. Затем начинались аресты и допросы. Обыкновенные нищие, которых нужда заставляла скитаться и просить подаяние, дрожали от страха, что их могут принять за кампрачекосов, хотя они и не имели с ними ничего общего. Но бедняк никогда не ограждён от возможных ошибок правосудия. Кроме того, бродячие семьи живут в постоянной тревоге. Кампрачекосов обвиняли в том, что они промышляют покупкой и продажей чужих детей. Но ни считаясь прижжённой с нею бедствия, создают иногда условия, при которых отцу и матери бывает трудно доказать, что ребёнок, находящийся при них, их родное дитя. Откуда у вас этот ребёнок? Как доказать, что он твой? Иметь при себе ребёнка становилось опасно, от него старались отделаться, бежать без него было намного легче. Взвесив все, отец и мать оставляли ребенка в лесу или на берегу моря, а то и просто бросали его в колодец. В водоемах находили утопленных детей. Прибавим, что компрочекосов, по примеру, Англии, стали преследовать по всей Европе. Первый толчок к гонению на них был дан. Во всяком деле, главное – почин. Теперь полиция всех стран стала состязаться в погоне за компрочекосами. Испонский Альгвазилы выслеживали их с неменьшим рвением, чем английские констебли. Всего 23 года назад можно было прочитать на камне у ворот Отеро неудобно переводимую надпись: "Закон в выборе воражения не стесняется", из которой я выхватывала, что в отношении кары между покупателями и похитителями детей проводилась резкая грань. Мы видим, что отрезание ушей и праче отнит не избавляло от сылки на галеры. Такие меры вызвали паническое бегство всякого рода бродяг. Они удирали в испоги и добирались до места дрожа от страха. На всём побережье Европы пребывающих беглецов выслеживала полиция. Ни одна шайка не желала вести с собой ребёнка, потому что высадиться с ним было делом опасным. Гораздо легче было сбыть ребёнка с рук. Кем же был покинут ребёнок, которого мы только что видели на сумрачном пустынном берегу Портленда? Судя по всему, кем прочекосами. Глава 5. Дерево, изобретённое людьми. Было, вероятно, около 7 часов вечера. Вечером бывал признак того, что он скоро должен был снова усилиться. Ребёнок находился на краю полуострова Южная оконечности Портленда. Портленд полуостров, но ребёнок не знал, что такое полуостров, и даже не слыхал слово Портленд. Он знал только одно, что можно идти до тех пор, пока не свалишься. Представление об окружающем служит нам вожатым. У ребёнка не было этого представления.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 Что ожидал этого ребёнка в огромном сумрачном мире, открытом всем ветрам? Ничто. Он шёл навстречу этому ничто. Вокруг него простирались безлюдные места. Вокруг него простиралась пустыня. Он пересёк по диагонали первую площадку, затем вторую, третью. В конце каждой площадки ребёнок наталкивался на обрыв. Спуск бывал иногда очень крутым, но всегда коротким. Высокие голые равнины оконечности Портленда, похожены на огромные плиты, наполовину налегающие одна на другую, подобно ступеням лестницы. Южным краем каждой площадка пласкогорья, как бы уходила под верхнюю равнину, возвышаясь северным краем над нижней. Эти уступы ребёнок преодолевал без труда. Время от времени он замедлял шаг и, казалось, советовался сам с собою. Становилось всё темнее, пространство, на котором можно было что-то различить, всё сокращалось, и ребёнок теперь мог видеть только в нескольких шагах от себя. Вдруг он остановился, на минуту прислушался, еле заметно содрогнул оттворением, кивнул головой, быстро повернулся и направился к небольшой возвышенности, смутно вырисовывавшейся справа.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 От того места, где соединялись эти странные пальцы, свишивалось что-то вроде верёвки, на которой болтался какой-то чёрный бесформенный предмет. Верёвка, раскачиваясь на ветром, издавала звук, напоминавший звон цепей. Этот звук и слышал ребёнок. Вблизи верёвка оказалась цепью, как и можно было предположить по её лязгу, корабельной цепью из крупных стальных звеньев.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 Он был спелёнут как младенец, но длиной равнялся росту взрослого человека. В верхней части его обвинело что-то круглое, вокруг чего обвивался конец цепи. Внизу футляр был разодран, и из него торчали лишённые мяса кости. Лёгкий ветерок колыхал цепь, и то, что висело на ней, тихо покачивалось из стороны в сторону.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 Он был оставлен на произвол неведомого, он был беззащитен против мрака, который делал с ним всё, что хотел. Он должен был терпеть всё, и он терпел. Ураганы обрушивались на него, мрачные задачи, выполняемые ветрами. Этот призрак был здесь добычей всех разрушительных сил, его обрекали на чудовищную участь разлагаться на открытом воздухе. Для него не существовало закона погребения. Он подвергся уничтожению, но не обрёл вечного покоя. Летям он покрывался слоем пыли, осенью обрастал корой грязи. Смерть должна быть прикрыта покровом, могила щедливостью. Здесь не было щедливости, не было покрова. Гниение, цинично открытое взору каждого.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 Труп это карман, который смерть выворачивает наизнанку и вытряхивает. Если у него когда-либо было своё я, где оно было теперь? Быть может, ещё здесь. Страшно подумать, что-то витающее вокруг чего-то прикованного к цепи. Можно ли представить себе во мраке образ более скорбный? На земле существуют явления, открывающие какой-то доступ к неведомому. Мысль ищет выхода в этом направлении, и сюда же устремляется гипотеза. Догадка имеет своё compelentrer заставить идти. В иных местах и перед иными предметами мы невольно останавливаемся в раздумье и пытаемся проникнуть в их сущность. Иногда мы наталкиваемся на полуоткрытую неосвещённую дверь в неведомый мир, кого не навёл бы на размышление вид этого мертвеца. Огромная сила распада бесшумно подтачивала этот труп. В нём была кровь, её выпили. На нём была кожа, её изгладали. Было мясо, его расточили по кускам. Ни что не прошло мимо, не взяв у него чего-нибудь. Дыха припозаимствовал у него холод его тела, полночь, ужас, железо, ржавчину, чума, мязмы, цветок, запахи. Его медленное разложение было пошлинной, которую труп платил шквалу, дождю, росе, при смыкающимся птицам. Все тёмные руки ночи обшарили этого мертвеца. Это был странный обитатель ночи.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 Всё в окружающем его пространстве утрачивало постепенно спокойствие и уверенность в себе. Трепет кустарников и трав, безнадёжная грусть, мучительная тревога, которая, казалось, находила своё оправдание, всё это трагически сближало пейзаж с чёрной фигурой, висевшей на цепи. Присутствие призраков в поле зрения оттекчает одиночество. Он был лишь призраком.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 В его пребывании в Немагеле была месть людей и его собственная месть. В этой сумрачной пустыне он выступал как грозный свидетель для того, чтобы мёртвая материя вызывала в нас тревогу, она в своё время должна была быть одухотворена. Он обличал закон земной перед лицом закона небесного. Повешенный здесь людьми, он ожидал Бога.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 Небо, бездна, жизнь, могила, вечность в такие мгновения все ощущаются нами как нечто недоступное, запретное, ограждённое от нас стеной, когда разверзается бесконечность, все двери в мир оказываются запертыми. Глава 6. Битва смерти с ночью.